Но сначала подумай, девка вправду уверилась, что перед ней сатана. Может, то был костюмированный розыгрыш? О, сэр, и я об том же не раз ее спрашивал, про розыгрыш. Она и слышать не хотела. Дьявол воплотить говорит. Сие говорит верно, как то, что наша лошадь, лошадь, дословно, сэр. Вы ладно, но знаешь, что всему я не верю. Девка бесстыдно наврала. — О, может и так, сэр. Я уж и сам не знаю, чему верить. Но одно несомненно. Произошло нечто весьма странное. Девица шибко изменилась, сэр. — Прежней Ребекки не было, скажу я вам. — В, продолжай. — О, с равно и говорить-то, сэр, душ. Куда денешься? ребеку повалили навзничь. А ведьмы подскочили к хозяину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 Переживший Всемирный потоп. Один из трех сыновей Ноя. Брат Ефета и Сима. Книга Бытия. Легендарный прародитель множества народов. Согласно Библии, сыновьями Хама были Хуш, Мицраим, Фут и Хнаан. Иосиф Флавий полагает, что за именем Хуш скрываются Эфиопы. Мицраим египтяне, фут-левийцы, мавры, а ханаан — доеврейское население иудеи. Таким образом, три из четырех сыновей хама оказались прародителями африканских народов, что дало основание в XIX веке обозначить малоизученные языки народов Африки как хамитские. В XVII веке появилась гипотеза, возводящая происхождение негров к хаму.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 И предавались свальному греху точно ведьмы на шабуше. В вы... что, его сиятельство? О, все, сэр! Сатана, его подручные, дик и хозяин, все, вы уж простите, сэр, но его сиятельство, похоже, излечились от былой немочи, ибо прям не истовствовали? — Будь то желаю в похотливом распутстве превзойти самого дьявола. — В жизнь такого не увидишь, — сказывала девица. — Куда там Клейборн с ее заведением? — Знаете, даже ворон взгромоздился на кошку, готовясь ее покрыть. — В, теперь слушай. — Об чем сейчас спрошу, должно остаться между нами. Только попробуй где-нибудь вякнуть, и тебе конец. Ясно ли я выразился? О, куда уж яснее, сэр, чтоб мне первым куском подавиться. В и впрямь, уж лучше тебе подавиться. Вот мой вопрос: в том мерзостном разгуле не было ли соития его сиятельства со слугой? О, Ребекка рассказывала лишь об том, что гремело безобразное гульбище. В Но именно такую мерзость не упоминала. — О, нет, сэр. — В. Во всей поездке ничто не указывало на противоестественную связь между его сиятельством и диком. — О, чтоб не иссохнуть. — Нет, сэр. — В. — Определенно. — О, вполне, сэр. — В. — Хорошо. — Пересказывай дальше. — О,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 Однако легче не стало, ибо сон ее был реальней яви. В богатом особняке она будто б шла по длинному вестибюлю, насколько хватало глаз, увешанному гобеленами. Рядом в черном фраке вышагивал сатана, кто теперь держался со всей учтивостью словно джентльмен, знакомящий даму со своим имением но молча. Приглядевшись, Ребекка заметила, что ее чернокожий спутник сильно смахивает на его сиятельство. Почему-то она знала, что и то и другое соединились в одном обличье. — В шли, не произнося ни слова? — О, да, сэр. Но все мнилось правдоподобным, как бывает во сне. Временами спутник —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 Мало того, драпировки шевелились, взбухали и опадали, точно под ветром, хотя никакого дуновения не чувствовалось. В. Что было изображено на гобеленах? О. Всяческие измывательства. Человека над человеком, сэр. Какие наяву не вынесешь, а во сне обязан разглядывать. Сатана лишь кивнет, и взгляд Ребекки невольно обращался на стены. Самый-то ужас в том, что фигуры на шпалерах шевелились, будто живые, хоть не произносили ни звука. — Соткана так искусно, — рассказывала она, — что стежков и ниток не видно. Точно из партера смотришь на подмостки, где бесконечно разыгрывается одна и та же сцена. Ребекку будто лишили век, чтоб не смело зажмуриться, но лицезрело бесчеловечное зверство. Повсюду была смерть, сэр, и везде сатана».